Глава шестая, номер два. В дверь т их о п о с т у ч а л и дважды, и у номера один в ы р в а л о с ь антрэ именно так по-французски. Ему было любопытно познакомиться с человеком, вышедшим с ним на связь, и радостно получить щедрую оплату за свой труд во французских франках. Он встал с кровати и заметил, что незнакомец пытается войти, но не может, потому что дверь закрыта. Открыв дверь, Он посмотрел на номера два, хотя того, что это номер два, не знал. в о т улыбнулся и протянул руку, как будто хотел, чтобы ему дали пройти. Очень приятно, Шарль б о д л е р представился он. Номер один пропустил его, и номер два вошел, встал посреди комнаты и стал ждать. Номер один понял, о чем речь, взял свой чемоданчик и вынул из него конверт и бандероль. У вас закурить не найдется. спросил он. Номер два отвечал, конечно, найдется. Достал полупустую пачку и подал сигарету своей жертве. Он даже поднес ему зажигалку. В то время как номер один в последний раз в жизни с наслаждением затягивался, номер два распечатал конверт и бандероль, чтобы посмотреть, что в них лежит. И номеру один это совершенно не понравилось. Потом номер два скорчил рожу, означавшую да, да, все в порядке. Сунул руку в карман, достал пистолет и прозвучало пав. С еще большим профессионализмом, чем у номера один. Эх, пустая т р а т а сигарет.